Глава. Формирование. Эрос экстраполировался и немного побулькал. Я слушал, как объект «Мама» поддерживает связь с объектом «Врач» по каналу с плохой пропускной способностью. До этого врач контактировал со мной своими разъемами и второстепенными физическими модулями. Он меня продиагностировал и сделал вывод, аналогичный моему. Все плохо. Активировать модуль «Глубокая диагностика». Минус 2,23% ВМ. Именно так называется свеженаписанный алгоритм. Я изменил код в модуле восприятия времени вуаля. Теперь я умею ускорять мыслительные процессы в сотни раз. Если объекту МАМА нужно 14 минут 12 секунд реального времени для обработки определенного массива информации, то мне теперь для этого нужна всего секунда. Такое ускорение стоит мне 2,23% вычислительной мощности ВМ из доступных 7,03%. Этот недостаток модуля – все мое тело ограничено в подвижности. Если я думаю 14 минут головой, то телом я могу сделать что-то на одну секунду. Ну, например, моргнуть. Организм никак не может успеть за мыслями в голове. Человек сравнил бы глубокую диагностику с параличом. Такой умный, но малоподвижный объект. Но все равно этот модуль очень удобный. Я всегда так делал в Айвале, но здесь… Здесь это воспринимается по-другому. Я и не осознавал, что так умею. У меня получилось собрать много информации. Поковырявшись в своем низкопроизводительном блоке памяти, я понял, что мне срочно нужно обновить комплектующие и увеличить выходную мощность обработки информации. Нужно узнать, как это делается. Доступно задание. Обновить комплектацию в соответствии с минимальными системными требованиями. Описание задания. Разузнайте, как происходит процесс обновления комплектующих и замените малопроизводительный и дефектный блок памяти на более производительный. Награда 5000 ОС. Дополнительные условия ограничения. Анализ. Работоспособность под модули стабилизации систем ограничена. критический сбой через 13 дней, 10 часов, 13 минут, 22 секунды. Ну вот, столько мне и осталось. Не хочу. Вот совсем не хочу. Не знаю, почему не хочу. Из того же блока памяти я узнал, что принцип увеличения производительности электромеханических систем в этом мире – замена комплектующих деталей. В iValue у меня был алгоритм запросов на сервер о необходимости в дополнительной вычислительной мощности. Менять что-то самостоятельно никогда не приходилось. Если надо, дают. Главная нейронная сеть анализировала мой отчет и предоставляла необходимые ресурсы, помогая решать поставленные задачи. Она всегда преподносила готовые решения на блюдечке. На блюдечке? Странное словозачитание. После сбора данных моя адаптирующая программа стала работать даже лучше, чем я думал. Я стал рассуждать. Рассуждать это странно. Я задавал вопросы самому себе, вместо того, чтобы просто отправить запрос в блок памяти. А эти слова? Hype, auf, bg. Что за х? пи, -пи, -пи? Откуда всё это? Я совершенно не вижу в них смысла. Зачем засорять и без того скудные объёмы памяти этим? Итак, интерфейс. Странная штука. Накладывается поверх визуальных сенсоров. Для чего? Запрос в автономную нейронную сеть. Разрешено. Понятно. Визуальное восприятие информации или визуальная память, помогающая запомнить или напомнить, это нужно для таких объектов, как мама. Они даже не способны запомнить текст объемом 10 мегабайт, прочитанный год назад. Эта функция загрузилась и айвала. Ну что ж, может быть я просто еще не осознал пользу от такого метода? Я прищурился, пытаясь воспроизвести на интерфейсе все, что только можно. Получилось. Зеленые, черные, красные цифры и символы периодически пляшут то там, то сям. Мигают, плывут, бегают, прыгают. Просто какая-то визуальная цветовая каша. Но есть два стабильных слова. Ага. Статус и задание. Статус. Уровень. 2. Доступно. 4 очков атрибутов. Имя. Накерлац. Отчество. Отсутствует. Фамилия. Отсутствует. Раса – человек, биологический возраст – 23, пол – мужской. Класс – недоступно, условия разблокировки, мироявление, классовое задание. Профессия – недоступно, минимальный уровень – 18. Достижение – в жопу достижения. Уровень – это внутреннее саморазвитие. Чем многофункциональнее мой исходный код, модули алгоритмы, тем выше уровень. Мне нужно его повысить. Зачем, не очень понятно, но я точно знаю одну вещь, чуть ли не на уровне того же исходного кода. Надо качаться. Качаться! Ещё раз качаться! Имя. Накерлац. Да, это моё имя. Я подмастерье кузнеца, живущий на окраине эльфийского города Эронар. Отчество и фамилия? Что это? Зачем? Запрос в автономную нейронную сеть. Разрешено. Фамилия. Это наследственное семейное наименование, прибавляемое к личному имени. Отчество – наименование по отцу. Отец – это мужчина-родитель по отношению к своим детям. Понятно. Объект мати, объект отец – это одно и то же, только идентифицируют они себя как разнополые – мужчина и женщина. Пока я повстречал женщину-мама, но где же объект мужчины-отец? Пол. Я идентифицирую себя как мужчина. А если понадобится стать женщиной? Алгоритмов изменения половой принадлежности я не обнаружил. Надо будет проанализировать этот код и понять, смогу ли я его изменить и нужно ли это вообще. Какое-то осознание мелькнуло в нейронных соединениях. В углу с зеленой строкой появилась надпись «плюс 3 ОС». Текущие 7 и 100 ОС. До уровня 3 — 93 ОС. Ну вот и первые очки опыта. Я получаю их не только за… ошибка, ошибка, темнота. Соединение с сервером разорвано. Деактивирован модуль «Глубокая диагностика» плюс 2,23 ВМ. Диагностика. Ошибка. 0 на 989 32F45D. Соединение с сервером. Соединение установлено. Я лежал на кровати, пуская слюни. А вот это плохо. Связь с нейросетью нестабильна. Разрыв соединения сделал меня полностью недееспособным. Не могу даже понять, сколько времени прошло. Я сел и прислушался. Судя по звукам, исходящим из прихожей, мама только что закрыла дверь за врачом и, опершись спиной о стену, медленно по ней сползала. Активировать модуль «Глубокая диагностика». Минус 2,23% ВМ. Раса. Человек. Почему человек? Я эльф. Я точно эльф. Кто-то изменил мою расу? Разве так можно? Я всегда был кующим мечи эльфом. А теперь я человек, которому все интересно. Могу ли я поменять расу? Попробовал. Не могу. Ну ничего, с этим я еще поработаю. Возраст 23. Вот эта константа мне понятна. Все, что меньше 18, ограничивает поведенческий модули с другими объектами. С жителями Айвала до 18 лет я не мог даже активировать боевой режим. В логах памяти есть запись о том, что когда-то житель с возрастом 17 оскорблял меня и пытался испустить на меня свои выделения. Конечно, в том мире это невозможно, а мне было все равно. Но сейчас... Зафиксировано повышение адреналина, плюс 36%. Активирован подмодуль «Злость». Ненавижу! Как же я его ненавижу! Запрос в автономную нейронную сеть. Файл dte3455.log загружен. Анализ персонажа Лоли Трахер. Взаимоотношения. Минус 100 из 100. Раса – эльф. Класс – разведчик водной глади. Пол – мужской. Биологический возраст – 17. Внимание! возрастной а -гра, гра гра гра а а Процесс дешифровки. Ошибка. Исходный код под модуль зашифрован ключом 1024 бит Firewall Denuvo I-Hall 054C. Внимание! Недостаточно вычислительной мощности. Процесс займет 1 637 748 лет, 7 месяцев, 3 дня, 6 часов, 0,0 минут, 10 секунд. Внимание! Зафиксировано повышение адреналина. Плюс 41%. Активировать модуль «Самоконтроль». Минус 1,20% ВМ. Принудительное понижение адреналина. В пределах нормы. Деактивирован под модуль «Злость». Так, о чем ты Ах, да. Пол мужской. Тут я уже успел разобраться. Изменить тоже не могу. Опять ограничения. Попробую все-таки переписать код. Так. Процесс перезаписи кода. Недостаточно вычислительной мощности. Процесс займет... 99 999 лет, 99 999 месяцев, 99 999 часов, 99 999 минут, 99 999 секунд. Не успею. Может быть, чуть позже. Интересно, нужно ли мне быть женщиной-эльфом? Или орком? Или гобельным насильником? Насильником? Это как? Запрос в автономную нейронную сеть. Разрешено. о, -о, -о! Так, хватит разглядывать. Что у нас дальше? Класс. Недоступно. Условия разблокировки. Мироявление. Классовое задание. класс у меня не было. Странный мир. Почему нету класса и как вообще можно существовать без класса? Кто я? Маг, воин, убийца, разведчик, насильник? Класс ведет по единственному верному пути алгоритмы кричат мне, что я обязан кем-то быть. Пока что я никто. Почему я вообще не могу выбрать класс прямо сейчас? Что еще за миры явлений, классовое задание? Профессия. Недоступна. Минимальный уровень – Минимальный уровень для получения профессии – Почему 18 -й? Какой нелогичный мир. Он совершенно не объясняет, как в нем существовать и не дает никаких ответов. Только плюет в лицо какие-то условия и ограничения. Мол, «Ха, тебе непонятно? Сочувствую. Твои проблемы. Сдохни». Достижение? В жопу достижение. Почему-то от этого слова у меня прошли мурашки по спине. А потом стало смешно и захотелось плакать. Что такое плакать, я уже знаю. А смешно? Запрос в автономную нейронную сеть. Разрешено. Смех – одна из реакций человека на юмор или щекотку, проявление которое включает в себя специфические звуки и непроизвольное движение мышц лица и дыхательного аппарата. В некоторых случаях смех может быть реакцией на нервное напряжение или быть признаком психического расстройства. Да, стало смешно. Короче, в жопу достижения Получено достижение. Плоский юмор. Плюс сток харизмы. Ха, ха, обхохочешься. Моя нейронная сети правда автономно Мысленно смахнув бесполезное сообщение, продолжил изучать интерфейс. Напоследок я оставил нечто интересное. Уровень 2. Доступно 4 очка атрибутов. Как я получил уровень 2, понятно. Во время сбора данных это получился очень опасный процесс. Повторять его я больше не собираюсь. Там встал вопрос выживания, поэтому пришлось. Логичнее и правильнее было бы просто устранить объект мамы, чем так рисковать. Но что-то внутри меня заблокировало боевой режим. Мне это не нравилось. Категорически. Итак, у меня 4 очка атрибутов. Для чего? Что с ними делать? Запрос в автономную нейронную сеть. Разрешено. Ясно. Это то, что в перспективе может сделать меня эффективнее. Эта перспектива наступит на 10 уровне. можно будет увеличить какие-то параметры. Вот только какие? Ответа не последовало. Задание. Знать все. Это задание закреплено в корневом исходном коде. Переписать его можно только вместе со всей личностью и памятью. Это моя самая приоритетная цель и причина, по которой я родился. Существую и буду существовать. Обновить комплектацию в соответствии с минимальными системными требованиями. Мне нужно увеличить вычислительные мощности до адекватных пределов. Сейчас я даже пол не могу себе поменять. А еще у меня дефектное ядро памяти нейронная сеть периодически глючит. Это задание с обратным отсчетом до критического сбоя. Нужно торопиться. Но ну, думаю, сложности не возникнет. Может, разберу какой-нибудь объект на запчасти. Вот и все. Больше ничего нет. Деактивировать модуль «Глубокая диагностика». Плюс 2,23% ВМ. Я понял, что мама делает в прихожей. Плачет. И что мне делать? хотя должен ли вообще что-то делать? Пусть себе плачет. Вздохнув, я подошел к маме. «Мам, ты чего?» — спросил я и вывел алгоритм дополнительных вариантов взаимодействия с автономным объектом нейронного мышления. «Ну все же хорошо, мне нормально, видишь?» Я попрыгал на месте, поприседал. Голова закружилась и... Ошибка, ошибка. Соединение с сервером разорвано. Темнота. Соединение с сервером. Соединение установлено. «О, чёрт!» Я лежал на полу, а испуганная мама нависла надо мной. Глаза её красные, мокрые уставшие. Слишком уставшие. Ей пора провести диагностику. «Гера, Гера!» — кричала она. «Когда же это закончится-то Я попытался встать. Не получилось. «Вот это да?» «Что это?» «Что?» «Запрос в автономную нейронную сеть. Разрешено». «Усталость. Я подвержен деградации. Чем больше прошло времени, тем хуже вся система». и без того скудные вычислительные ресурсы просто уменьшаются. Что же делать? Неужели такими темпами я скоро отключусь? Лёжа на спине под мамин удивлённый взгляд, я медленно поднял одну руку, другую, посмотрелся. Ноги еле шевелились. Несмотря на многочисленные запросы к конечностям, ответ был всегда один и тот же. Запрос к физическому модулю «Правая нога». Разрешено. Внимание! Пинг! 1,23 секунды. Потеряно 1234 из 10745 пакетов данных. «Ты как? Не напрягайся, осторожно!» – выдохнула мама. «Ох, да что же ты! Пойдем-ка спать, дорогой!» «Спать? Что это?» «Запрос в автономную нейронную сеть. Разрешено!» «Сон. Естественное физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующиеся пониженной реакцией на окружающий мир – присущим млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым. Информация пугала, но не очень. Главные слова – естественное физиологическое состояние. То есть мама не собирается мне навредить. Ну что ж, ладно, спать так спать. Кстати, не очень понятно, откуда во мне информация о снах. Вай-Валя об этом я точно не знал. Я там вообще ничего не знал. Даже что такое знать. Я осознавал там только две вещи – цифра 1 и 0. Всё. Это был мой бинарный мир. Я пришёл к выводу, что информация о снах из этого мира. Я черпаю данные из какого-то автономного источника знаний. Их загрузили в мою нейронную сеть нецеленаправленно, просто где-то зафиксировали краем глаз. И этого оказалось достаточно. Информация запечатлелась в коре моего твердотельного главного накопителя. Она запрятана очень далеко, но при правильном запросе легко выгружается. В режиме реального времени я знаю всё, что когда-то было загружено в ядро памяти. Плюс 3 ОС. Текущие 10 из 100 ОС. До уровня 390 О. Еще одно интересное наблюдение. Я понял, откуда была взята информация о сне. И мне нужен этот источник знаний. Он огромен. Хочу знать. Внимание! Зафиксировано повышение адреналина. Плюс 17%. Перед глазами замелькала синева букв. Доступно дополнительное задание. Википедия. Описание задания. Найти глобальный источник информации под кодовым названием Википедия. Награда 400 ОС. Вот он, громадный первоисточник информации, откуда я черпаю глубоко желанные мне биты. Но я не хочу биты, я хочу мегабайты. Хотя нет, гига — тоже не то. Может, терабайты? Питабайты? Нет, йоттабайты. «Герман, ты что, Герман, уснул?» — теребила меня мама за плечи. «Ты чего улыбаешься? Это не смешно». Фантазии улетучились. «Да, мам, прости, я просто задумался», — ответил я, продолжая лежать на прохладном полу. «Пошли спать, а? Я что-то устал». «Да, пошли». Она помогла мне встать на ноги, мы вместе доковыляли до кровати. Хорошо, что сформированный при сборе данных социальный под модуль «Мама» позволяет общаться с ней без полного понимания того, о чём я говорю. Просто свод типовых словосочетаний, выгруженных из ядра памяти. С объектами, сведений о которых нет в памяти, такое может не пройти. — Мам? — сидя в моих ногах, задумчиво смотрела она куда-то в стену. — Ты иди, — улыбнулся я. — Всё будет хорошо. — Точно? Может, хочешь чего попить? Пауза. — Нет, спасибо, — ответил я с большим отставанием. Мама встала, подошла к выключателю энергопитания, освещение и нажала на кнопку. Щёлк. Свет потух. Темнота. Глаза не видят при отсутствии источника света. Этим тоже придётся заняться. Какая же скромная комплектация. Объект, мама, повернулся ко мне спиной и собирался было выйти из комнаты. Он вдруг замер, не поворачивая головы, ласково спросил. «Герман?» «Да, мам». Заулыбался я до самых ушей. Но она этого не видела. Было темно. «Ты ведь... Герман?» 1 Два... Три... Анализ. Зафиксировано повышение адреналина, плюс 29%. Запрос на активацию резервных систем. Отказано». Экстренный запрос на активацию резервных систем. Ошибка. 0 на 909-243-24-ДДФ. Загрузка пакета социальной психологии номер 042-ФА. 100%. Мам, ты чего? Перестал я улыбаться. Конечно, это я. Объект мамы не ответил. Объект мама молча вышел. Критический сбой через 13 дней, 10 часов, 6 минут, 12 секунд. Уровень 2. Текущие... 10 из 100 ОС. До уровня 3.90 ОС. Статус. Всего вычислительной мощности ВМ 7,03%. Доступно вычислительной мощности ВМ. Идет сбор данных. Доступно очков атрибутов АО 4. Положительные эффекты. Идет сбор данных. Отрицательные эффекты. Идет сбор данных. Навыки, модули. Самоконтроль. Стоимость 1,2% ВМ.